Поиски продолжались до самого утра. Но в конце концов Чейту и Архенбаху удалось собрать всех насмерть перепуганных гостей. Чейт был безмерно благодарен Архенбаху за то, что он не произнес в его адрес ни единого слова упрека. Архенбах, так же как и Чейт, прекрасно понимал, что сейчас было не время искать виноватых. Нужно было как-то спасать положение. Разведя всех гостей по комнатам,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 «Ну, думаю, что после всего, что произошло, гости проспят несколько дольше обычного», произнес затаённый надеждой Чейт. «Если кому-то вообще удаст заснуть», ответил на это Архенбах. «Кинь мне ещё одну банку пива». «Держи», — Чейт кинул Архенбаху холодную банку. «Хотел бы я знать, куда запропастился наш коллега Гарл». Не успел он это произнести,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 «Ну, если это был восторг, значит, я чего-то не понял», – мрачно оскорился Архенбах. «Вы распугали всех клиентов, Гарл», – мрачно глядя на Варкала, сообщил ему Чейт. «Я очень удивлюсь, если сегодня же все они не отправятся домой». Гарл перевел удивленный взгляд с Чейта на Архенбаха. «Вы не шутите?» – растерянно спросил он. «Да какие уж тут шутки!» – покачал головой Архенбах.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 «По-моему, это не очень умное решение», – заметил Гару. «Я с ним согласен», – поддержал Варкала Архенбах. «У вас есть какие-то иные соображения на этот счет?» – с вызовом глянул на компаньонов Чейт. -то. «Только имейте в виду, я стану серьезно рассматривать лишь то предложение, в котором ни слова не будет сказано об участии в нем Варкалов». «Это похоже на дискриминацию по расовому признаку»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 С разочарованным видом развел крыльями воркал Но при этом я должен официально заявить, что не одобряю вашей политики в отношении местного населения. «Уверяю тебя, Гарл, эти меры будут носить исключительно временный характер», быстро пообещал несколько приободрившийся и воспрявший духом Чейт.